Глава 12. Беломорск, 15 июня, 28 июня, 1902 года, суббота. А вот эта ксанка и есть самая главная особенность амбара. Блинчики с кленовым сиропом. С самой Канады сироп тут возят. А в России его и не достать нигде, только здесь. И повара специально из самой Америки выписали, чтобы блинчики по их рецептам жарил. «Ты ешь быстрее, их есть надо, пока горячие, иначе вкус пропадет». Артем старался говорить солидно, как подобает завсегдатаю, и вряд ли бы кто-то догадался, что он и сам навестил американский бар или амбар, как его называли все вокруг, всего в третий раз. Примечание. Авторы в курсе, что в реальной истории первый бар в американском стиле был открыт Алексеем Судаковым при ресторане «Медведь» только в 1906 году. Но Воронцов реально любит все американское, строит из Беломорска город будущего и приглашает к себе много американцев. Авторы сочли, что он инициирует открытие такого бара куда раньше. Нет, не потому что дорого. Зарабатывал Артем весьма прилично, и даже после вычетов за обучение и проживание позволить мог себе многое. И идти недалеко. В марте месяце общежитие реалистов переселили в один из корпусов знаменитого на всю страну Беломорского тучереза. И амбар располагался тут же, в подвале главного корпуса. Но все же боязно сюда, простому реалисту, ходить. Нет, утром и днем это было не запрещено, но как-то не принято. Да и остальные члены команды прогрессоров зарабатывали куда меньше него, а выделяться было не по-товарищески. Первый раз он здесь был по делу. Сам господин Гольдберг и инженер Луцкой захотели с ним пообщаться, а времени не хватало. Вот и совместили общение с завтраком. Тогда они Артема угощали и заодно многое рассказали про эти самые блинчики и бар. Второй раз уже он угощал здесь команду прогрессоров. Его день рождения отмечали, а теперь вот к санку пригласил. Она, кстати, следовала совету и активно уплетала необычные рифленые блинчики, политые сладким зеленоватым сиропом, и запивала кофе, одновременно осматривая помещение. Артем же поглядывал на нее. Казалось бы, пичуга-пичугой. Младший него на полтора года, ниже на полголовы, и по образованию не сравнить. Он-то чай как раз третий класс реального училища закончил, то есть семь лет за партой. А за плечами только пара лет церковно-приходской школы. Но зацепила она его. Этой весной он помогал бокситы из рудника возить. Примечание. Напоминаем, что Воронцов уже несколько лет как выкупил месторождение бокситов под деревней Сенно, будущий Бокситогорск, и уже активно использует. Квасцы производит, огнеупорные материалы, абразивы, глинозем, немного алюминия. «Поступил крупный заказ». Мощностей дековильки не хватало. Вот и подключили к перевозке его трактор высокой проходимости и даже местных крестьян с телегами. Там он эту девчонку заметил. Она додумалась вниз по мелкому ручью на лодке боксит возить. Ручей извилистый, мороки много, обратно даже пустую лодку с ее таселенками тянуть непросто. Но, видать, даже несколько гривенников, что перепадали за доставку, были ей просто жизненно необходимы. Он с ней и познакомился тогда. Разговорились, Оказалась сирота. без хозяйства, совсем. Замуж еще рано. Примечание. В то время в Российской империи девушкам православного вероисповедания разрешалось вступать в брак с 16 лет. Иногда церковь шла навстречу, но в 13 лет замуж к санке было слишком рано. Так что перебивалась как-то огородом и подсобной работой при руднике. Постирать кому-нибудь, зашить что-то но при этом совершенно не унывала, и смекалистая оказалась на диво. Артем не удержался, да и пошел по возвращению в Беломорск к господину Семецкому. Тот, помимо прочего, с недавних пор заведовал капитанами судьбы. Ну и рассказал тому, мол, вы тут яркую и инициативную молодежь ищите, а там такая девчонка пропадает, помочь бы надо, немного совсем, на работу устроить и учиться, а дальше она сама вверх пойдет. Смотрите, как ловко с лодками придумала. Пришлось, правда, Артему потом самому на тот рудник ездить. С письмом от господина Семецкого к начальнику рудника. Ну и убеждать Ксанку, чтобы не дурила, а хватала свой шанс и ехала с ним в Беломорск. Ну и про сам Беломорск заодно расписал. Про тучерез с главным зданием в дюжину этажей. Да необычных, а в четыре его роста высотой. И сверху еще шпиль золоченный. Красиво. А по улицам ходят трамваи и бусики, кругом электричество, яркие фонари и дорожки, мощенные искусственным камнем, асфальтом. И дома там в пять этажей, кирпичные. Да, топятся не печкой, а водяным отоплением. И синематограф открыли. Пока один, но к осени уже три работать будут. А в пристройке к тучерезу еще и бассейн есть с подогревом, чтобы плавать можно было круглый год». Рассказал и про пейнтбол, и про лекции для всех желающих, которые проводят приглашенные инженеры и ученые. И про школу рассказал, что любому, кто хочет в Беломорский кредит на учебу дают. И даже учебниками и формой снабжают. А как вырастешь из формы, ее сдать можно. Потом ее перекрашивают, чинят немного, и в магазинах вторые руки по всей империи продают. Если аккуратно носишь, то и на одежду с обувью тратиться почти совсем не приходится. «Говорят, сам Воронцов так придумал. Так что волноваться ей ни о чем не придется, только старайся. Работай и учись, и все у нее хорошо будет». В общем, уговаривал он ее так старательно, что чуть было не добился обратного эффекта. Слишком уж сладко все получалось. Но письмо Семецкого помогло. Нет, сама Оксанка о нем не слышала, но начальник Рудника о нем с большим уважением отозвался. И выдал им сопроводительное письмо, с которым их на доковильке до реки подвезли, а потом и на барже до самой Сигежи. Дальше баржа не шла, назад поворачивала. Так что от Сигежи они до Беломорска уже на скором поезде ехали с билетами. Уксанки тогда даже дух от скорости захватывала. А в Беломорске ее по все тому же письму Семецкого устроили в женское рабочее общежитие с полным пансионом. И даже с отсрочкой оплаты. Мол, устроишься на работу, тогда и оплатишь. «А я, кстати, с утра на работу устроилась. В прачечную китайскую приемщицей взяли. Пока испытательный срок до осени», – похвасталась девочка. «А по вечерам буду в школу ходить, которую для рабочих открыли. За два годика догоню, а потом поступлю на курсы, где мастеров готовят. Обещают, что к тому времени и для девушек такие откроют. Ну и молодец. Хоть и трудно тебе, Ксанка, придется, но так и надо. И да, тебе кофе-то еще заказать». А то сейчас еще мороженое принесут. Оно тут вкуснющее. Тебе как, сиропом заказать или шоколадом посыпать? Беломорск, 15 июня, 28 июня 1902 года, суббота. Петру Аркадьевичу определенно нравилось это место. Во всех смыслах. Нравился и сам Беломорск, потому что он был зримым воплощением всего того, что продвигал сам Столыпин. Прогресса, ускоренного развития и величия России. Нравился и этот тучерез, или как его еще здесь называли, небоскреб. Нравился амбар с его демократичной обстановкой. Но особенно нравился занимаемый им столик, расположенный в нише и позволяющий видеть почти всех посетителей, не привлекая их внимания и не смущая их соседством свежеиспеченного губернатора. Сюда он приехал без семьи, намереваясь вызвать жену с детьми только после того, как подберет и первично обставит подобающее жилище. Пока что снял апартаменты на третьем этаже небоскреба, а сюда спустился перекусить и понаблюдать за публикой. Вот неподалеку какой-то реалист отчаянно выпендривается перед сопливой девчонкой и выпендривается, как и многие в его возрасте, совершенно не замечая, что девчонка и сама на него заинтересованно посматривает. Вот в углу компания инженеров что-то оживленно обсуждает. Периодически долетают слова «КПД», «Компрессия», «Октановое число», «Зажигание». Двигателисты, скорее всего. Но слышно их плохо, потому что компания «Купчин», расположившихся в центре зала, забивает все звуки своим шумом. «Да что мне твой Воронцов?» — вдруг почти заорал в полный голос один из них. «Вот целился он в усть Цильме возобновить добычу серебра, и что?» «А ничего! Он целился, но добываю теперь я, Афанасий Синебрюхов!» И гордо возрел на окружающих. Окружающие покивали, но тут же и осадили гордеца. «Но, конечно, добываешь ты. Вот только сюда-то ты для чего приехалась? «Оборудование тебе кто поставил?» «Правильно, Воронцов». «Чего сам не сделал, то в обмен на свои пластики получил, да тебе привез». «А электростанцию кто построил?» «Правильно, Тищенко до да устроили, компаньоны Воронцовские». «А кредит кто дал?» «Банк Норд дал». «А рулит им жена Воронцова». «А реактивы тебе кто поставляет?» «А еду для рабочих?» «А топливо?» «Вот то-то». «В итоге ты хоть и сам, Афанасий Синебрюхов, четыре пятых серебра Воронцова отдаешь. И при этом сам все риски несешь, сам с рабочими бодаешься, сам охрану обеспечиваешь. Да и не один ты такой. Многие ему серебришко-то отсыпают. Ишь ты, хватил, дополнил другой. Воронцов ему не указ. Да Воронцову, если хочешь знать, даже англичане платят. И таки да, отметил про себя губернатор, платят. В материалах, которые он нашел в прессе, и которыми снабдили его в Министерстве внутренних дел, отмечалось, что русскому Эдисону платили серебром и англичане, и американцы. Примечание: в то время функции Министерства внутренних дел были куда шире привычных нам. В частности, губернаторы не только отчитывались перед Министерством, но и назначались им. Воронцов ухитрился и «цианида дешевле всех в мире синтезировать». И за счет своих удобрений и механизации помочь с удешевлением снабжения приисков, расположенных обычно в не самых приятных для жизни местах. И горное дело электрифицировать. И взрывчаткой снабжал. Ну и взрывчатка его била все рекорды по цене и надежности. Так что к нему текли доходы из австралийских приисков, и из южноафриканских, и из аляскинских. Правда, англичане, развернув его идею серебряного списка против него самого – платили не золотом, а серебром. Но все равно казне оттого был немалый профит. Тем более, что французы соглашались в рамках своего Латинского валютного союза засчитывать выпущенные серебряные монеты в обеспечении. Примечание. Латинский монетный союз или Латинский валютный союз. Монетный союз, основанный в 1865 году с целью унификации нескольких европейских монетных систем. Латинский монетный союз был основан по инициативе Франции и в нашей истории фактически распался в ходе Первой мировой войны. Официально же был распущен 1 января 1927 года. Страны союза фиксировали отношение серебра к золоту как 15,5 к 1. Воронцов был в огромной силе и авторитете. Его любила пресса, и отечественная, и иностранная – Хвалили евреи и суфражистки, и либералы, и любители прогресса. У него даже самолет полетел, принеся России немалую славу. Он имел весомых покровителей в верхах империи, располагал огромным состоянием, и именно это составляло в глазах Столыпина огромную проблему. Ведь он-то собирался губернией реально управлять и делать то, что сочтет нужным и полезным для страны. И не мог, но никак не мог он при этом не войти в контры с американцем. А затем сила и немалая. Между тем купчины все больше шумели. Э, суфражистки, понимаешь ли, просто много здесь бабью воли дали. Ходите тут перед ними на задних лапках. Да чтоб я хоть какой бабе уступил!» Тут как по заказу в зал вошла молодая женщина. Купчина, только что буянивший против засилия баб, при ее подскочил и с поклоном торопливо поприветствовал. «Добрейшего дня, Софья Карловна!» Потом, когда женщина прошла в один из закрытых кабинетов, ему саркастически так бросили. «Так говоришь, бабе никогда не уступишь». «И, брат, а кто ж сама Софья Карловна? Это тебе не баба простая, понимать надо!» Остальные только покивали, большинство согласно, но некоторые и со скепсисом. Петр Аркадьевич отметил про себя, что авторитетом тут пользуется даже руководитель аппарата, мадам Гребеневич. И тут вошла другая женщина. На ходу она улыбкой поприветствовала присутствующих, но из-за столов повскакивали уже все купчины. Да и инженеры оторвались от своего диспута, чтобы поприветствовать вошедшую. Когда она также прошла в кабинет, один из купчин глянул на буяна и бросил. «А что ты хочешь? никто нибудь Сама Воронцова. Из мемуаров Воронцова-американца. Приезд Столыпина в Беломорск я пропустил. По уважительной причине. Я был в турне по России и Европе. Полет самолета и ионисторный бум заставили меня пристальнее взглянуть на вопросы стратегии. Судите сами, каждый год мои предприятия выбрасывали на рынок хотя бы один новый вид пластика, а чаще их было больше. Мы продвигали нержавеющую сталь, хромирование и никелирование. Появились новые лекарства и методы лечения. В частности, сейчас я активно продвигал на рынок парацетамол, марганцовку и перекись водорода. Наши предприятия делали редчайшие виды стали. Благодаря разработке месторождения «Травяное» Россия вместо импорта никеля стала вторым его экспортером, существенно сократила импорт меди и медных сплавов и потихоньку шла к тому, чтобы прекратить импорт проводов, кабелей и электродвигателей. Через год-другой я рассчитывал и кобальт с этого месторождения иметь, хотя пока что у нас только копились полуфабрикаты. Мы даже немного алюминия и дюраля выпускали, хотя пока больше для обучения персонала, чем ради выгоды. Электричества все еще было не очень много. И все это нужно продвигать на рынок, рекламировать, а мы пока что ограничивались презентациями. Я решил решительно это изменить». Еще в феврале я привлек на контракт нескольких молодых авторов и художников и поставил перед ними задачу – активно использовать комиксы для пропаганды наших товаров. Сначала показал им образцы, которые уже лет 10, как использовали в американской прессе, и Херст, и его соперник Пулицер А на что мне еще было кивать? В Штатах я пожил, и комиксы их своими глазами видел. Нет, и в России и Сытин, и многие другие активно издавали лубочные картинки. Но американцы здорово обгоняли их по умению зацепить зрителя, вызвать у него эмоции. «Вот и вы должны вызвать эмоции», – внушал я этим ребятам. «Фантастику и приключения все любят. Поэтому ваши комиксы должны быть про отважных ученых и героев. С бездной приключений. Пусть они спасают мир от катастроф и злодеев, путешествуют на Марс и в иные миры, в подземные пещерные страны, в будущее и прошлое». И пусть достижения науки будут основой их непобедимости. Быстрые самолеты, левитация, новейшие материалы. И пусть каждый герой будет чем-то люб определенной нации: Супермен, американцем, какой-нибудь белый рыцарь, французам, три богатыря русским, должен быть свой герой и для британцев, и для немцев. И чтобы нашлись герои и для китайцев с японцами. И главное мое требование – все эти герои должны не просто продвигать новые материалы и технологии. Игрушки, изображающие их и их экипажи, должны делаться из наших материалов – хромированных и никелированных сталей, дюраля, пластиков. И эти игрушки и облачения супергероев мы станем продавать по всему миру для детей и подростков, чтобы они впитывали в себя дух прогресса с детскими играми и сказками. И чтобы с детства воспринимали Россию и Беломорск как нечто свое. А потом, когда мы отработали основные образы и идеи сериалов, я занялся продвижением. Ага, именно мультфильмов. А что? Оказалось, первые шаги тут уже делались. Я всего лишь подал идеи по кадровой съемке. Причем в цвете. Шухов, который оказался большим энтузиастом цветной фотографии, сам не поверил, но он делал не только цветные, но и объемные снимки дал несколько подсказок. Например, мы намеренно применяли кинопленку с низкой чувствительностью, компенсируя это увеличением времени экспозиции. И в результате изображения было куда более высокого качества, без привычных местному зрителю черточек на экране. Причем мы еще и придумали, как обеспечить строгое соблюдение скорости, чтобы избежать рваных движений. Цветной, показываемый с нормальной скоростью и высоким качеством изображения мультик, казался лучше и настоящее, чем любое кино. Так что я носился по стране и миру, подбирая людей, способных не только снять нужные мне мультики, но и наладить выпуск нужного для этого оборудования. Кстати, мы для рисования изображения в Беломорске массово привлекали молодых китаянок. В результате пошла гулять шутка. От киностудии «Беломор» у зрителей глаза косеют. Веломорск, 18 июня, 1 июля 1902 года, вторник. Не возражаете, если и составлю вам компанию, Наталья Дмитриевна? Разумеется, присаживайтесь, Петр Аркадьевич. Представили их друг другу еще в воскресенье в местной церкви, но пообщаться пока не получилось. Столыпин входил в курс дел, да и у мадам Воронцовой дел хватало, но она очень любила начать день с чашечки кофе внизу. И губернатор, зная об этом, решил, что пора начинать узнавать Воронцовских поближе. Раз муж отсутствует, он начнет с супруги. «Я не отрываю вас ни от чего важного». «Нет, что вы. Предмет моих мыслей касается вас непосредственным образом. Я обдумывала пути совершенствования системы образовательных кредитов». «Да, я наслышан. Ваш банк широко предоставляет кредиты на образование» а вы с супругом и вашим папенькой активно содействовали открытию множества школ и училищ. За что нас уже многие активно критикуют? Они считают, что образование должно быть доступно обеспеченным классам, но не массе. «Что за глупости?» – вспылил Столыпин. «Бояться грамоты и просвещения, бояться света нельзя. Образование народа правильно и разумно поставленное никогда не приведет к анархии». Примечание. Реальные слова Столыпина, сказанные им в этот же период в ответ на заявление князя святополка Четвертинского, что нам нужна рабочая сила человека, нужен физический труд и способность к нему, а не образование. Образование должно быть доступно обеспеченным классам, но не массе. Натали снова улыбнулась. Вот поэтому я думаю над совершенствованием системы кредитования и образования. Но о чем тут думать, простите? «Стоимость обучения для одного человека известна, количество тоже. Ставки по кредитам банк определяют от стоимости денег на рынке. Разве что вы займетесь благотворительностью?» «Благотворительностью мы тоже занимаемся», – улыбнулась Натали и отхлебнула немножко кофе. «А суть моих мыслей позволит передать один анекдот». Тут она сделала паузу, и Петр Аркадьевич кивком показал, что внимательно ждет продолжение одновременно показав бармену, что тоже не откажется от чашечки кофе. В одну депрессивную альпийскую деревушку забрел немецкий турист. Он подумывал снять номер в отеле на некоторый срок, но не был уверен, что номер ему понравится. В конце концов, он оставил 50 марок в залог, чтобы не возвращаться, если номер ему понравится. Владелец же отеля мигом оделся и побежал к мяснику, которому задолжал за мясо и колбаски и рассчитался с ним полученными деньгами. Едва он ушел, как мясник бросился на соседнюю улицу и отдал полученные деньги ювелиру за колечко для своей жены. Ювелир же отправился в отель и погасил задолженность перед владельцем. Тут вернулся турист и забрал залог, потому что номер ему не понравился. В итоге деньги так и остались у туриста, но жители деревни погасили кучу долгов и с большим оптимизмом смотрят в будущее. Петр Аркадьевич вежливо посмеялся, отпил кофе, но комментировать не стал, а напротив всем видом показал, что ждет продолжения. Банк, если это хороший банк, должен искать такие кольцевые расчеты в реальной жизни и свои схемы кредитования строить с их учетом. У нас есть множество контрагентов, которые принимают участие в обеспечении образования. На предприятиях Воронцовых делают резину и дерматин, А на фабрике Михельсона из них шьют прекрасные ботинки. Мы на сырье, электричество, зарплату, ремонт и оборудование, налоги и прочее тратим, если перевести на пару ботинок всего около 20 копеек. А продаем мы это сырье Михельсону по рубль 20. Так что у нас есть возможность целый рубль положить в банк на депозит. Под 3%. А он выдаст учащемуся кредит под 4%. Меньше никак – Банку тоже нужно платить зарплату и налоги. И что из этого? В магазинах «Империи» ботинки Михельсона стоят 2,5 рубля. Но учащимся по нашей кредитной программе они достаются по оптовой цене рубль 80. А через год сеть магазинов «Вторые руки» выкупает эти ботинки. В среднем по полтора рубля. Немного подкрашивает, ставит новые набойки и продает. Причем продает себе не в убыток. Так что учащемуся достаточно добавить всего 30 копеек на покупку новых ботинок. И банк ему снова их дает из наших самых депозитов. Ведь мы снова получаем рубль и снова большую часть кладем в банк. Многие семьи уже только поэтому отправляют детей учиться. Простите, но я не уверен, что правильно понял вас, сударыня. Родителям становится гораздо легче. Дети, которые пошли в школу, получают обувь, форменную и рабочую одежду, горячее питание и образование. В счет кредита за них оплачивают часть проживания в доходных домах и общежития. А в реальном училище они могут не только начать гасить кредит, но и внести какую-то копеечку в семейный бюджет. Мотивация отдать ребенку учиться бешеная. Опять же и детям мотивация. Тех, кто хорошо учится и старательно работает, ставят на более доходные работы. А самых головастых даже переводим в гимназии и сами платим за них проценты. Вот это небольшая часть уже чистая благотворительность. Хм, хорошо, с обувью вы можете такой финт провернуть. С одеждой, вероятно, тоже. Вискозное и медно амячное волокно вы производите сами. Шерсть лен и хлопок получаете взамен на ваше удобрение. Вы очень догадливы. Лучезарно улыбнулась Столыпину-собеседница. Немногие понимают это сами. Но и с остальным все обстоит так же. Отопление у нас за счет мазута. Мазут мы сами получаем из нефти, добываем в Ухте. Здесь перерабатываем, выгодно продаем керосин, да и прямогонный бензин с соляркой тоже наловчились перерабатывать и выгодно продавать. У нас есть что положить на депозит, чтобы профинансировать отопление школ. Или вот взять господ Беляевых. Раньше у них здесь был один завод, теперь их шесть. Да еще столько же открыли конкуренты. Они снабжают нашу программу строительным лесом и фанерой для строительства школ, бумагой для учебников и тетрадок. Но ведь и мы снабжаем их реактивами для производства бумаги, клеями для фанеры и лаками для древесных изделий. Наши железные дороги и суда перевозят им грузы. Так что и тут мы вывели, где и как можно что-то выделить на финансирование. Однако, поверьте, уважаемый Петр Аркадьевич, аналогичные схемы мы придумали для снабжения одеждой, книгами, тетрадками, чернилами для школьных завтраков и обедов, для содержания общежитий, для реалистов и зарплаты учителям. При определенном уровне декомпозиции все здесь окупается полезными ископаемыми которые добываются на рудниках, принадлежащих нам и нашим партнерам, электричеством с ГЭС, лесом. Не только, еще и трудом сотни тысяч человек. И снова повторю, приятно говорить с понимающим и умным человеком. И Наталья Дмитриевна озарила собеседника улыбкой. Но свою зарплату они тратят на проживание, еду и одежду. А это снова уже перечисленная плюс услуги наших пароходств и наших железных дорог. Пока что у наших предприятий есть достойная маржа, и мы не только готовы класть часть ее на депозит в банке, чтобы тем было, чем выдавать кредиты, но и убедили делать то же самое часть наших партнеров. К примеру, упомянутый Михельсон с каждой первой парой ботинок кладет на депозит гривенник. Пусть и всего на год, но и это помогает делу. «Погодите, вы сказали «пока что», а что будет потом?» Ведь любое дело рано или поздно снижает свою прибыльность». «Вот поэтому, Петр Аркадьевич, мы и даем все это в кредит, а не в подарок», серьезно ответила Наталья Дмитриевна. «Чтобы к моменту, когда у нас упадет рентабельность, новые кредиты выдавались из сумм, возвращенных теми, кого мы кредитуем сейчас». Из мемуаров Воронцова-американца. «Похоже, моей Натали удалось очаровать Столыпина. Нет, не в смысле женских чар». Хотя, на мой вкус, тут никого не встречал прекраснее нее. Он полюбил эти беседы. Они несколько раз пили вместе кофе до моего возвращения, общались и потом. Как вдвоем, так и расширенным кругом. Натали приглашала не только меня, но и других людей нашего внутреннего круга. На этих встречах мы многое с ним обсуждали. Оказалось, что у нас совпадают взгляды на применение удобрений и механизацию сельского хозяйства и на то, что вполне возможно в разы поднять производительность труда крестьянина за счет механизации, селекции и передовых агротехнологий, включая удобрения, теплицы, мелиорацию. Примечание. Уже работая над книгой, авторы выяснили, что и в реальной истории в этот же период Столыпин, освоившись в должности гродненского губернатора, начал проводить реформы, которые включали расселение крестьян на хутора, ликвидацию через полосицы, внедрение искусственных удобрений, улучшенных сельскохозяйственных орудий, многопольных севооборотов, мелиорации, развитие кооперации, сельскохозяйственное образование крестьян. А вот про связанную с этими мероприятиями программу кредитования крестьян он слышал впервые, как и про разработанную нами систему страхования и парирования рисков двух российских бед – недорода и урожая. «Мы ведь не просто теоретически рассуждали, мы могли предъявить ему конкретные примеры успешности новых методов выращивания и хранения урожая». Особенно его привлекли расчеты, показывающие, что кредитование переселенцев будет очень выгодно, потому что пахотная земля в тех краях сейчас почти ничего не стоит и государству, которому она принадлежит, дохода вообще не дает. А значит, можно на первые несколько лет дать ее в очень дешевую аренду, позволить переселенцам накопить жирок и вернуть кредиты за первичное оборудование, ну а потом уж пусть постепенно, не торопясь, выкупают». Переселение крестьян в Сибирь было у Столыпина идеей фикс и в известной мне истории, несмотря на то, что требовало серьезных затрат бюджета. А тут мы подкинули ему идею, как сделать это практически без бюджетных трат, а за счет средств банка. Бюджет же получал бы лишь дополнительные доходы. Еще помню, его сильно потряс рассказ о том, что в Волонецкой и Кемской губерниях уже через год-другой практически не останется проблемы выкупных платежей. Их проблема решается за счет реструктуризации задолженности. Да, крестьянин в результате платит больше, но при этом он не просто гасит старый долг, но и получает страховку и источник доходов, чтобы за все это рассчитаться. Множество крестьян еще и сильно расширили свои земельные наделы.